когда он опомнился Хармон сидел рядом и гладил его по голове на лице безумца застыла блаженная улыбка вот видите воскликнул он заметив что уолтман открыл глаза видите уолтман отпихнул его в сторону встал быстро прошел к компьютерному терминалу и уселся за клавиатуру руки казалось зажили собственной жизнью они порхали над клавишами быстрее, чем работал мозг. Одновременно он составлял в голове общий план. Открывал один файл за другим, возвращался к предыдущим и только спустя некоторое время с испугом осознал, что набрасывает схему для изготовления нового обелиска. Чертеж был сделан кое-как, оставалось еще уйма нерешенных вопросов, куча загадок, которые предстояло разгадать. Но от фактов... Было никуда не деться. Он создавал чертеж обелиска. «Что это?» Стоя у него за спиной, вопрошал Харман. «Что происходит?» «Я постиг его замысел», ответил Олтман. «Мне и раньше так казалось, но все же пришлось помучиться, чтобы догадаться, что это значит. Теперь я все понимаю». Он работал еще некоторое время. Как долго, трудно было сказать. Голова кружилась. Пальцы болели. Закончив, обернулся к харману «Мне нужна ваша помощь». «В чем именно?» «Я хочу, чтобы вы помогли мне как можно поподробнее перевести то, что я здесь натворил, а потом передали эту информацию, обелиску». Харман посидел за компьютером, не спеша пролистал файлы. Внезапно он поднял голову и в первый раз за все время... Уолтман не увидел в его глазах признаков безумия. «Это обелиск!» — с благоговением произнес Харман. «Вы поняли его! Точно, как она вас просила!» олтман кивнул. «Вы хотите, чтобы я передал обелиску его собственное изображение?» «Да! Хвала обелиску!» — сказал Харман, а потом прибавил. «Хвала олтману У Уолтмана мурашки побежали по коже когда его фамилия прозвучала в подобном контексте. Но он ничего не сказал. Работа, которую он проделал, была еще очень далека от совершенства. Для ее окончания требовались многие годы. Но, к счастью, он успел вполне достаточно, чтобы остановить процесс слияния. Им пришлось потратить несколько часов и предпринять не одну попытку передачи на различных волнах пока связь наконец не установилась обелиск отреагировал коротким но мощным энергетическим импульсом а потом затих так же неожиданно как начал испускать сигнал что с ним случилось испуганно спросил Хармон. отдыхает мы сделали то чего он от нас хотел мы спасли мир после того как все закончилось Уолтман еще долго сидел неподвижно и размышлял: зачем обелиск хотел воспроизвести себя? Что бы случилось, он это? Что вообще происходит? И если галлюцинации или видения шли не от обелиска, а были направлены против него, то где искать их источник? И кто стоит на стороне людей: обелиск или его таинственный оппонент? Он по-прежнему не доверял обелиску когда дотронулся до него, то не почувствовал никакой любви, нет, это было совершенно иное, это было полнейшее равнодушие к человечеству. Люди для обелиска служили лишь средством приближения конца. Каким должен стать этот конец, Уолтман сказать затруднялся, но сейчас он как никогда был уверен, что люди для обелиска не представляли никакой ценности и являлись просто неизбежным промежуточным этапом на пути к чему-то иному. Когда будет построен новый обелиск, Олтман не сомневался, что именно это и было целью артефакта. Что случится тогда? Да, он остановил слияние, но, возможно, тем самым одновременно проторил путь к открытию, которая в итоге приведет человечество к еще худшей доле. И опять же напомнила о себе сомневающаяся половина Олтмана. Ты рискуешь ошибиться, у тебя, быть может, обыкновенная паранойя. Что если любовь, которую ощутил харман когда дотронулся до артефакта, была отображением его собственных чувств, истового религиозного поклонения? Может быть, то равнодушие, которое испытывал Олтман, вовсе не было присущей артефакту, а являлось отражением его собственного отношения к окружающему миру? оолтман сидел и размышлял сидел и размышлял так ни к чему и не придя как теперь быть что если он дав обелиску желаемое тем самым невольно подписал человеческой расе смертный приговор нам пора сказал он харману обелиск хочет чтобы мы ушли откуда вы знаете он мне так сказал харман кивнул после чего подошел к артефакту и прикоснулся губами. Он уже не выглядел параноиком, не был таким нервным раздражительным, несомненно, благодаря тому, что обелиск перестал испускать сигнал. Однако он по-прежнему веровал. «Куда мы идем?» «В центр управления», — ответил Олтман. «У меня там остались кое-какие дела, а потом можно убраться отсюда». Он не знал в точности, чего ожидал. Пожалуй, надеялся, что после того, как обелиск прекратит передачу, твари потеряют силу, падут замертво, может даже рассыплются в прах. Но ничего подобного не случилось. Когда они покинули отсек, прошли по коридору и открыли дверь в дальнем конце, паукообразная тварь по-прежнему маячила там, дожидалась своей жертвы. Возможно, теперь она двигалась не так проворно но явно была настроена уничтожить их обоих. При виде ужасного создания решимость Олтмана осуществить задуманное только возросла. Когда тварь заметила людей, конические шипы на спине вздыбились. Олтмен схватил Хармана за руку и затащил под прикрытие двери. Шипы сорвались со спины, просвистели по коридору и воткнулись в стену. Уолтмен высунулся посмотреть, что монстр предпримит дальше. Все три головы отделились от туловища и теперь мчались в их сторону. Уолтмен нащупал кнопку включения плазменного резака. «На вашем месте, я бы остался здесь», — сказал он Хармону и вышел в дверной проем. Взмахом резака он отделил первую голову от щупалец, на которых она передвигалась. Голова, не переставая гримасничать, отскочила в сторону, срикошетила о стену и пришлось раздавить ее ботинком. Резким движением Олтман поднял свое оружие и поразил вторую голову, когда та уже готовилась броситься на него с потолка. После этого Олтман вынужден был отступить за дверь. Тварь выпустила в его сторону очередной заряд смертоносных колючек. последнюю голову пришлось отрывать от хармана Каким-то образом ей удалось проскользнуть мимо незамеченной, и она, как пиявка, присосалась к человеческому горлу. Олтман узнал об этом только когда бедняга в отчаянии схватил его за руку и начал трясти. Он повернулся, увидел, что лицо напарника уже побагровело, и, подумав «но нет, хватит», развалил голову пополам, чудом ухитрившись при этом не поранить Хармона. Тот закашлялся и потер горло. «Хвала Уолтману!» — выдавил он хриплым шепотом. «Прекратите! олтман не хочет, чтобы его восхваляли!» Он снова выглянул из-за двери. Существо теперь двигалось к ним, паучьи ноги грохотали по полу. Уолтман повернулся к Хармону и поднес палец к губам а сам прижался спиной к стене. Уолтман отчетливо слышал, как тварь приближается, но из-за гулявшего по коридору эха не мог определить, на каком расстоянии она находится. Вот чудовище замерло и, похоже, совсем близко. олтман ожидал, что тварь проникнет в соседний коридор. Однако она по каким-то соображениям поступила иначе, развернулась и потопала в противоположном направлении. «Вот черт!» — подумал Олтман. «Далековато для внезапной атаки!» В следующую секунду он вылетел из-за двери и бросился в догонку Тварь развернулась с удивительной быстротой и умудрилась не запутаться в многочисленных ногах. Олтман отсек ближайшую конечность и тут же кинулся на пол, потому что спина чудовища ощетинилась и оно выпустило свои смертоносные шипы. Он отрубил еще одну ногу с той же стороны и сам едва не лишился ступни, когда тварь со всей силы опустила на пол одну из оставшихся ног. И еще удар, и она, потеряв равновесие, завалилась на бок. Уолтмен принялся методично расчленять существо, стараясь на этот раз не попасть по черно-желтому наросту. Он вернулся за Хармоном, и они продолжили путь. Двери обеих лабораторий были открыты. Проходя мимо второй, они увидели двух тварей с костяными лезвиями. Монстры двигались по кругу, словно исполняли диковинный танец. Впечатление было такое, что обелиск, прежде чем замолчать, передал команду, которую существа понять не сумели. Их программа дала сбой и теперь они были вынуждены повторять одни и те же бессмысленные движения. Уолтман почел за лучшее не привлекать к себе внимания, а потихоньку прошмыгнуть мимо. Если твари его и заметили, они никак этого не показали. Вместо того, чтобы направиться прямо в отсек для подводных судов, олтман и Харман свернули в боковой коридорчик, который то поднимаясь, то опускаясь, должен был привести их в командный центр. Вскоре им повстречались еще две твари с лезвиями. Они, перегородив проход совершали такие же бесцельные телодвижения. Но стоило только Олтману дотронуться до одной плазменным резаком, как обе бросились на людей. Харман развернулся и вопи от ужаса помчался назад по коридору. Олтман отрубил ноги одной твари, но не успел повернуться как вторая накинулась на него. Она обхватила лезвиями Олтмана, притянула к себе и, застонав, начала терзать его плоть. От попавшей в рану жидкости, выделяемой из мертвой пасти, шею моментально охватила огнем. Олтмен вонзил резак в грудь твари, разрубил туловище, отсек ноги. Однако верхняя половина продолжала упорно за него цепляться, Первый монстр, хоть и лишенный ног, приблизился, опираясь на лезвие, и попытался вскарабкаться по ногам Олтмана. Он попробовал оторвать от шеи присосавшуюся голову первой твари, но безуспешно. Резак заклинило. Тогда он вдавил кнопку до упора и медленно потянул оружие вверх. Сначала подалось туловище, потом он чуть повернул резак и отсек одно из лезвий. Наконец Олтману удалось стряхнуть с себя тварь. Он топтал монстров, пока они не перестали шевелиться. Потом он заковылял по коридору, пока не наткнулся на Хармона. «Идем!» — устало бросил Олтман. По своей карточке Олтман не мог попасть в командный центр, но Харман имел необходимый допуск. Внутри было пусто, ни одной твари. Вероятно, из-за того, что обелиск находился прямо над головой. Уолтмен прошел панель управления и обнаружил то, что искал. Он ввел в компьютер последовательность команд, но ничего не произошло. Он ввел еще раз. На экране высветилась надпись «Подтверждаете переход на ручное управление». Да, нет. Да. Введите код доступа. Харман, у вас есть код доступа? «Зачем он вам? Что вы хотите сделать?» «Не я хочу!» — ответил Олтман. «Обелиск!» После короткого раздумья Харман назвал код. Олтман вел его, и тут же включилась сирена. «Заполнение водой! Начнется через десять минут! Отменить команду!» «Да, нет!» «Что вы сделали?» — воскликнул Харман. «Нет!» На экране? Начался обратный отчет времени. «Вы можете в любой момент отменить команду, нажав «нет».» За спиной вскрикнул Харман. «Что вы делаете? Что вы делаете?» Повторял он, как заведенный. Уолтмен схватил его за шиворот и потряс. «Отправляю корабль на дно!» На лице Хармана появилось обиженное выражение. Казалось, он сейчас разрыдается «Зачем?» — простонал он. «Чтобы защитить обелиск!» — солгал Ултман. «Он неспроста находился на глубине. Там он был в безопасности. И еще, мы уничтожим всех этих тварей, уверяю вас, Харман. Именно так мы и должны поступить!» «Необходимо остановить отчет!» — вымолвил Харман. «Нет! Тогда это сделаю я!» «Нет!» — повторил Ултман и поднес Резак к лицу Хармана. «Или вы со мной?» «Или я вас убью!» Давление в отсеках уже менялось. Они вышли в коридор и увидели бежавшую по полу струйку воды. Процесс затопления шел медленно, и его еще можно было остановить. Олтман знал, что необратимым он станет только по истечении десяти минут. Харман поначалу был в ярости, а потом залился слезами. Постепенно слезы сменились всхлипываниями, а затем, плача вовсе, стих. В какой-то момент Уолтман даже подумал, что Хармона придется убить, но тот, в конце концов, успокоился и разрешил вести себя по коридорам. Уолтман взглянул на часы и сказал, «У нас мало времени, я не знаю, сколько еще осталось тварей на верхних палубах, и как быстро я смогу с ними справиться». Нам придется уходить через отсек для подводных лодок. Я не знал, что там еще остались подводные аппараты, проговорил Харман. А их там нет. Тогда как же? Мы поплывем, объяснил Лолтман. Я заполню отсек водой и отопу ворота. Как только увидите, что они открылись, выплывайте наружу и как можно быстрее гребите к поверхности. Там висит веревка. Хватайтесь за неё По ней выберитесь на лодочную площадку. У меня там пришвартована моторка. Я последую за вами. С широко раскрытыми от страха глазами Харман кивнул.